Глава 9. Перед уходом я внесла в телефон седи лишь одно изменение. Выполнила только одно удаление, рассудив, что его не заметят. Прежде чем отключить телефон, я удалила из настроек один из отпечатков пальцев. Вести машину до полицейского участка, почти то же самое, что и до пристани. Дорожные заторы из машины пешеходов в центре города — толпы зевак повсюду, откуда виден океан, и в озелененной зоне отдыха. Пришлось пробираться сквозь все это, чтобы достичь здания на склоне холма у самой окраины района пристани. Я свернула на парковку, с которой была видна пристань внизу, сплошь гладкий белый камень и оконные стекла в здании администрации порта. Детектива Коллинза, Я спросила в вестибюле у изогнутой стойки, которая подошла бы скорее отелю, чем полицейскому участку. Женщина за стойкой взялась за телефон, назвала мое имя, попросила меня подождать и указала на ряды стульев у окна. Она была обманчива, эта открытость, эти гудящие яркие лампы. Все они внушали мысль, что тебе нечего утаивать. Едва успев устроиться на жестком сиденье, я вдруг сообразила, что женщина даже не спросила, кто я, Она и так знала. Не то чтобы я удивилась этому. Мое имя в округе упоминалось в разной связи с тех пор, как мне исполнилось 14. Произошел несчастный случай. Так просто и безобидно было названо то, что перевернуло всю знакомую мне жизнь. Темная дорога в горах, крутой поворот, и моя жизнь в миг изменилась, пока я спала. Меня отвезли в больницу, провели в маленькую приемную. Дали еды, которой я не притронулась, и газировки, которая шипела у меня в горле, так что я поперхнулась. Так я и сидела там, верила лишь наполовину и изо всех сил пыталась вспомнить, как в последний раз виделась с родителями. Папа крикнул мне из прихожей. «В холодильнике осталась пицца!» Мама сунулась ко мне в комнату, обутая в одну туфлю. Вторую она держала в руке. «Не сиди допоздна!» Я показала ей большой палец, не отводя мобильник от уха. Разговор с Фэйд продолжался, и мама, заметив это, одними губами беззвучно выговорила «пока». Это последнее, что мне удалось вспомнить о них. Они отправлялись на выставку в городок на расстоянии нескольких населенных пунктов от нашего и брали с собой мою бабушку. Я уснула перед телевизором, даже не подозревая, что случилось страшно. Женщина-полицейский положила мне руку на плечо, пока я сидела в больнице, и глядела на шипящую газировку. «Есть еще кто-нибудь, кому мы можем позвонить?» Сначала они пытались дозвониться до Харлоу, но в конце концов за мной приехала миссис Силва. Я просидела в пустом номере мини-отеля, пока следующим вечером не выписали мою бабушку. На ней не было ни царапины, только из-за удара о дерева На неё надели шейный ортез. От этого столкновения весь перед машины сложился гармошкой. Поначалу все думали, что и бабушка погибла. Так утверждал полицейский, попавший на место аварии первым. В статье говорилось о том, как он, новичок на этой работе, случайно наткнулся на место аварии и как был потрясён и перепуган. Видимо, эта встряска разом перенесла его в действительность. Статью я прочитала всего один раз — Этого было более чем достаточно. Полиция объяснила, что отец даже не пытался затормозить, съезжая с дороги, и, скорее всего, дремал за рулем, как и бабушка на заднем сиденье. Я часто думала о том, как всех нас угораздило той ночью уснуть. Как вообще можно нестись в темноте на автопилоте, не сознавая, что делаешь и куда едешь. Четыре года спустя меня привезли в участок после скандала с Фейт. К тому времени единственным человеком, кому можно было позвонить по поводу меня, осталась соседка моей бабушки, Ивлин. «Эвери?» Детектив Коллинз ждал у входа в вестибюль. Он кивнул, я встала. «Рад снова видеть вас. Пойдемте». Он провел меня в тесный кабинет в дальнем углу вестибюля, занял место за своим столом и жестом предложил мне сесть напротив. Кабинет был скудно обставлен, поверхность письменного стола пуста, В застеклённое внутреннее окно за моей спиной просматривался вестибюль. Глядеть здесь было не на что, кроме как на самого Коллинза. «Вы насчет церемонии открытия?» — спросил он, откинувшись на спинку кресла, так что пружины протестующе скрипнули. Я сглотнула пересохшим ртом. «И да, и нет!» — и стиснула руки, чтобы они не тряслись. «Я хотела спросить у вас про записку Сэдди. Он замер, прекратил покачиваться в своем кресле. «Предсмертную записку, которую она оставила», — пояснила я. «Помню», — подтвердил он и не добавил больше ни слова, ожидая продолжения от меня. «Что было в этой записке?» — спросила я. После паузы он выпрямился и придвинулся ближе к столу. «Боюсь, это касается только ее семьи, Эйвери, так что лучше спросите кого-нибудь из ее родных». Он как будто знал, что я уже предприняла такую попытку, И ничего не добилась. Я смотрела на стены, на стол, куда угодно, только не ему в глаза. Я тут опять подумала о том, что случилось той ночью. Все точно уверены, что это ее записка? То есть уверены все и полностью? В комнате стало так тихо, что я услышала его дыхание. И еле различимое тиканье его часов. Наконец он втянул ртом воздух. Ее Эйвери, мы установили сходство». Я небрежно отмахнулась. Я слышала с дневником, но у нее не было дневника, детектив. На моем лице сосредоточился взгляд его глаз. зеленых, А я раньше этого не замечала. В нем не чувствовалось неприязни. Он, пожалуй, даже симпатизировал мне. «Возможно, вы знали ее не так хорошо, как вам казалось». «Или же...» — подхватила я громче, чем собиралась. «Может, это чья-то чужая записка...» в том же доме гостила лусиана суарес записку мог написать кто нибудь из клининговой компании ее мог оставить кто угодно а полицейские могли поспешить сравнивая записку с образцами ее почерка потому что хотели поскорее получить результат действовали методом подгона подбирали наиболее похожие фрагменты а не наоборот в прошлом году эти известия застали меня врасплох поэтому я ни о чем не расспрашивала меня ошарашило то Как глубоко я заблуждалась в своей оценке происходящего. Как уже во второй раз не заметила что-то жизненно важное. Детектив неторопливо палец за пальцем сложил руки на столе. Его ногти были подрезаны под корень. «Послушайте, совпал не только почерк». Он покачал головой. «Как и в дневнике, там были свидетельства ее внутренней, душевной работы, вдобавок очень мрачные». «Нет», — возразила я, — «Она не в том смысле...» То же самое я сказала Паркеру. «А что? Разве это неправда?» В день нашего знакомства она перечисляла грозящие мне опасности, так словно видела их, подбирающиеся к нам, всегда готовые нас поглотить. «Это повседневность смерти!» Она заигрывала с ней. «Смотри, не убейся!» — сказала она. Когда я остановилась слишком близко к краю в темноте, будто уже тогда отчетливо представляла это себе. Он печально покачал головой. «Эйвери, не только вы что-то упустили, понимаете? Никто ничего не замечал. Порой знаки становятся очевидными лишь по прошествии времени». У меня перехватило горло. Он потянулся через стол, его широкая ладонь помедлила возле моей и отдернулась. «Год прошел. Все я понимаю. Как возвращаются воспоминания». Но через такое прошли мы все. Дело закрыто. Сегодня мы вернули Паркеру ее личные вещи. Так вот на что должно быть смотрел Паркер в своей машине, когда я неожиданно окликнула его в гараже на вещи, привезенные из полиции. «Все сходится. Напишите статью, приходите почтить ее память на церемонию открытия памятника и живите дальше». «Сходится не все», — возразила я. Она должна была встретиться с нами там. Но что-то случилось. Я сунула руку в сумочку, вынула ее мобильник и положила перед детективом. Он не прикоснулся к нему, только уставился во все глаза. Такого он не ожидал. «Что это?» «Телефон Сэдди. Я нашла его сегодня в голубой мухоловке, доме, который сдается в аренду и в котором все мы были в ночь ее смерти». Он не сводил глаз с телефона. «И вы только что нашли его?» «Да!» «Год спустя!» Он недоверчиво прищурился, словно я его разыгрывала. Как быстро изменилось его поведение! А может, это я изменилась в его глазах? Он лежал на дне сундука в большой спальне. Я нашла его, когда вынимала оттуда одеяло, чтобы освежить их. Сколько он пролежал там, не знаю, но она не теряла его перед смертью. Я сглотнула, с нетерпением ожидая, когда он сам сделает качественный скачок в выводах. Если они ошиблись в одном, значит, могли ошибиться и во всем остальном. Он покачал головой, по-прежнему не прикасаясь к телефону. Однажды, несколько летних сезонов назад, Сэди пыталась добиться, чтобы ее арестовали. По крайней мере, так мне тогда казалось. Я повезла ее на пристань, среди ночи, хотела кое-что показать ей. Мир, в который она сама, ни за что не получила бы доступа, как способ продемонстрировать, чего я стою. Я знала, как пройти через контору на пристани ещё с тех пор, как таким путем ходил Коннор, поднять ручку, одновременно как следует толкнуть дверь, рассчитывая угол удара, а затем взять ключи его отца из кабинета в глубине конторы, отвязать лодку, оттолкнуть ее от причала и запустить мотор. Но кто-то, наверное, заметил, как мы проскользнули внутрь. Я не успела пройти через контору, как вдруг в окно посветили фонариком, и я метнулась в обратном направлении к задней двери, которой пользовались редко. А Сэди застыла на месте, уставившись в освещенное окно. Я дернула ее за руку, но к тому времени полицейский уже вошел. Я знала его в лицо, но не по имени. Впрочем, это не имело значения, потому что мое-то имя он знал. Он вывел нас наружу к своей машине и не стал задавать мне вопроса, которого я привыкла ждать, Кому позвонить насчет меня? Он уже знал, что я отвечу. Ваше имя? спросил он у Седи, но она не ответила. Ее глаза были широко раскрыты. Она крепко сжала губы и покачала головой. Полицейский попросил ее сумочку, висящую через плечо. Вытащил оттуда ее бумажник, посвятил фонариком на водительские права. Седи начал читать он и осекся. Прокашлялся сунул права обратно в бумажник, вернул Сэдди сумочку. «Слушайте, девушки, это предупреждение. Проникновение незаконное. И в следующий раз, когда мы вас поймаем, оформим нарушение и привод. Понятно?» «Да, сэр», — ответила я, с облегчением, как от первого глотка выпивки, согревающего кровь. Он вернулся к себе в машину, Сэдди стояла посреди парковки и смотрела, как он уезжает. «Что должна натворить здесь девчонка, чтобы ее забрали в полицию?» — спросила она. «Сменить твою фамилию», — ответила я. Ее фамилия имела вес, но она не козыряла ею, в этом не было необходимости. До меня дошло. Пока я с ней, мне обеспечена такая же степень защиты. Ее фамилия до сих пор имела вес, и детектив по-прежнему не прикасался к ее телефону, лежащему у него на столе. Существовали дела, в которых требовалось соблюдать осторожность, неважно, умер кто-то или нет. Поколебавшись, детектив взялся за свой телефон. «Прошу прощения, хотелось бы мне, чтобы такое не понадобилось», наконец сказал он и взмахом руки выпроводил меня из кабинета. «Что? Какое такое?» Он покачал головой. «Это ее записка. Так в ней было сказано».